Часть тринадцатая Наконец, на Фоминой неделе настал такой день, когда в руках Арины очутилась заработанных денег три рубля и двадцать копеек. Радости ее не было границ. Она подпрыгивала, пела песни, толкнула в бок аграфену, как бы вызывая ее тоже на веселье, и даже подбоченилась и, притоптывая ногами, проплясала перед ней казачка. Дело в том, что, наконец-то, она могла послать два рубля в деревню. Деньги она получила от Анфисы, ведущей расчеты с приказчиком и комиссионером перед ужином, а после ужина тотчас же бросилась к Андрею просить написать ей письмо. Андрея Арина застала сидящим на берегу на чурке перед удочками, ловящим рыбу. Андрей покуривал трубку и следил за поплавками. Товарищ его колол дрова. Сзади Андрея, как водится, медленным огнем горел костер. — Я к тебе, Андрей Никифорович, — начала она. — Мы деньги сегодня получили. Надо послать в деревню. Ты обещался написать письмо, вот я и пришла. Напиши. — Сейчас-то? Да как же я напишу сейчас письмо, коль у меня ни бумаги, ни чернил, ни пера? — отвечал Андрей. — Ведь это все нужно приказчик попросить. Завтра изволь. Завтра, Андрей Никифорович, недосужно. Завтра мы будем работать. Ну, вечером, после работы. Ой, Андрей, завтра-то в обед мне хочется письмо на почту отнести. Очень уж там в деревне деньги-то нужны. Нельзя ли как-нибудь сегодня написать? Чудная ты права. Тебе ж толком говорят, что припасов для письма нет, сказал Андрей. Ну, правда, карандаш тут вот есть. Ну, так ты карандашом. Там разберут. — А на чем писать-то? бумаги -то нет. — Да за бумагой я сейчас в лавочку на деревню сбегаю. Далеко ли тут? — Да ты смотри, ведь уж темно. Как я буду в потьмах письмо писать? — А мы костер распалим, положим около костра дощечку вместо стола, вот ты и напишешь. — Вот чудная так чудная. Приспичило ей письмо и вынь да сейчас, — покачал головой Андрей. — Напиши, Андрей Никифорович, а я тебе заслужу. Надо тебе обстираться, давай рубаху или порты, или там полотенце и подвертки, все в лучшем виде выстираю. — Вот не отвязчивая-то, загорелась ей, — сказал Андрей, подумал и прибавил. — Ну ладно, беги за бумагой в лавочку. Только, брат, я не из корысти и не ради стирки, а просто так, за милую душу. Он помолчал и произнес, понизив голос. — Очень уж ты мне, девка, понравилась, вот из-за чего. «Дай руку!» Арина при этих словах зарделась, как мака в цвет. «Да зачем же руку-то?» Спросила она, пряча руки за спину. «Да давай, давай, попридержаться хочу!» Арина протянула руку. Андрей схватил Арину за руку, другой рукой погладил по руке, любовно посмотрел Арине в глаза, потрепал ее по плечу и опять сказал. «Эх, ладная девка!» Ну, беги за бумагой, да и конверт купи. А на конверте тебе завтра на почте чернилами напишу. В обед вместе на почту сходим. Арина вырвала от Андрея руку и побежала за бумагой. Через полчаса она, вся запыхавшись, явилась с бумагой и конвертом. Андрей уже все приготовил для письма. Разжег костер, положил около него на дрова доску и, устроив нечто вроде стола, сидел и мусолил огрызок карандаша. — Ну, садись рядышком и говори, что писать, — сказал ей Андрей, усаживаясь на корточке перед доской и показывая Арине на место около себя. — Да уж тебе-то лучше знать, что писать, ты грамотный, — отвечала Арина, подсаживаясь к Андрею и подбирая под себя ноги. Андрей положил лист бумаги на доску и опять помусолил карандаш. — Отца твоего Гаврилой Матвеевым звать, — сказал он. — Ну, а мать-то как? — Мать Анна Савишна. — отвечала Арина. Карандаш заходил по бумаге. Через минуту Андрей прочел. — Любезным родителям нашим, батюшке Гаврилии и матушке Анне Савишне, от дочери вашей Арины Гавриловны земной поклон от неба и до земли и прошу вашего родительского благословения. Ну, что еще? — Посылаю два рубля денег. Простите на малости. Ну, а потом надо написать, что вот работаю на Тосне, на пилке дров. Андрей написал и прочел. «Ладно?» — спросил он. «Конечно же, ладно. А только надо прибавить, что была безработица, когда приехали в Питер. Оттого и денег мало шлю». «А что мало денег вам шлю, родители, то это из-за безработицы, а потому извините». «На предки пришлю больше, потому что теперь проявилась заработка лучше», — читал Андрей написанное и опять спросил. «Ну, а еще что?» «Теперь надо про Кулину". вздохнула Арина. «Кто-то поплачет ее домашней, когда им скажут, что она умерла, царство ей небесное». Андрей подумал, заводил карандашом и опять прочел. А Акулина померла в больнице, и вы об этом уведомите ейных родных. — Захворала на тряпичном дворе, я ее свезла в больницу, и она там умерла, — подсказывала Арина. — Где похоронена, неизвестно. — А захворала она на тряпичном дворе, и я свезла ее в больницу, а где похоронена, неизвестно, — прочел Андрей. — Все? Все. Теперь только вот поклоны. — проговорила Арина. — Душа, куда писать ко мне, надо обозначить. Она назвала поименно тех родственников, кому нужно написать поклоны. Андрей написал. Написал и адрес Арины на почтовую станцию села Ивановского. Письмо было готово. — Ну вот, — сказал Андрей, подавая Арине письмо. — Понесешь к себе, так спрячь в какое ни на есть такое местечко, чтобы ночью от дождя не размокло. Эва, как небо обложила тучами. — Ночью быть дождю, Я его в бурак спрячу. Я бурак из бересты сделал для соли, так вот туда, — отвечала Арина, поднимаясь с земли благодаря Андрея. — Постой, постой! — остановил Андрей Арину и посадил ее опять рядом с собой. — Ну, а теперь опять на прощание руку. — Да зачем же это, Андрей Никифорович? — потупилась Арина. — Так нужно! Уж очень ты по сердцу мне пришлась! Он схватил Арину за руку и притянул ее к себе, другой рукой обняв ее за шею. — Да что ты, что ты! — отбивалась от него Арина. — Не замай, я любя. С первого раза ты мне под сердце подкатила. Как увидал, так и распалился. — Оставь, Андрей, оставь. Мне хорошо. Я девушка. Арина быстро вскочила и стала озираться. Товарищ Андрей, завернувшись в полушубок, спал у костра крепким сном. «Я девушка, Андрей!» — повторила Арина, вся пылающая и держась за сердце, которое усиленно билось. «Да я тебя и не обижу!» — отвечал Андрей. «Я так, помиловаться и душу свою тебе доказать. Не обижу я тебя. Приходи только почаще сладкие речи говорить. Ну, прощай!» Завтра пойдем на почту и напишем на конверте, куда посылать. Арина стояла, потупившись. — Прощай! Что ж ты не прощаешься? — повторил Андрей. — Ну, прощай! Тихо пробормотала Арина, заморгала глазами, бросилась бежать от костра Андрея и скрылась в темноте ночи. Когда Арина вернулась к своим шалашам, почти все товарки ее спали только Феокла и две ее демянские землячки работали две женщины пилили дрова а одна раскалывала их и складывала в поленнице при свете горящего костра это была ночная смена они отоспались днем и решили работать ночью арину встретили они с усмешками а что больно, долго письмо отписала илюш писарь очень уладен попался спросила ее демянская женщина марья Арина вспыхнула. — Да ведь за бумагой и за конвертом бегала в деревню, в лавочку. Тоже не близкое место. Пока то да все, — отвечала она. — Хорош письмо, милая, скоро не напишешь, особливо, когда молодой писарь, — сказала на слова Марьи другая демянская женщина и опять усмехнулась. — Пиши, пиши письма, жениха себе выпишешь. Вот по осени сватать начнет, — прибавила она. — Да чего вы пристали-то? Вовсе я не из-за этого, — пробормотала Арина, растерявшись. — Вот, смотрите, письмо, вот оно, — показала она, покрестилась на небо и полезла под шалаш укладываться спать. Но заснуть долго не могла, хоть и была намучена за день на работе. Она думала об Андрее, о его ласковости. — Ведь вот сколько нас тут девок, а он одну меня отличил. «Ласковый такой и Мелькало у нее в голове, и сердце усиленно екало, и делалось на нем тепло. К мыслям об Андрее присоединялась и радость о том, что, наконец-то, завтра она пошлет два рубля в деревню. Однообразное шипение пилы, наконец, усыпило ее. На другой день письмо было послано. В обеденную пору Андрей явился к Арине и свел ее в деревню в почтовую контору, где и надписал на письме адрес чернилами. На возвратном пути он, так же, как и в первый раз, когда ходил с Ариной в деревню, забежал в мелочную лавочку и купил Арине на две копейки подсолнухов. — Ты что так больно часто даришь-то? Бабуши так сожрали меня усмешками да пересмешками, — сказала Арина, принимая гостинцы. — А тебе плевать на них, пускай смеются, — отвечал Андрей и прибавил. — Грызи, грызи, это я от чистого сердца. Вечером на свободе свою землячку-аграфену попочий. — Слава-то, Андрей Никифорович, при меня нехорошо может выйти. Обнесут. — А хоть бы и обнесли, так какая забота? Здесь не в своем месте, место вольное. Вот как бы в деревне своей, где с родственники, а тут народ разный, кто с бугорков, кто с горок. Подойдя к шалашам, Андрей начал. Я даже хотел тебе, Ариша, вот что сказать. Чего это вы с Аграфеной ввязались в чужую артиль? Сами вы Боровицкие работаете с демянскими. Арина рассказала ему, как она познакомилась с демянскими женщинами и прибавила Ничего, они женщины хорошие, а только вот одно, что пересмешница. А где ж здесь Боровицких то найдешь? А я на что? Товарищ мой, Прохор, ужас, как мне надоел. Главное, что совсем он мне не компания. Я человек тверезый, вином балуюсь мало, а он день работает, да день пьет. Вот все праздники он прогулял, сапоги пропил, да и сегодня ходил в кабак, а через это работа стоит. А ведь работаем-то пополам. Ну, какая это работа? Какая компания? А вы вот что. Ты, до да Графена, рассчитайтесь с Демянскими, а я покончу с Прохором. «Да и будем втроем работать». «Две девки и один парень?» «Да что ты, Андрей Никифорович!» — замахала руками Арина. «Да чего ты руками-то машешь? Что тут худого-то?» — перебил ее Андрей. «Вы обе работящие, я работящий. Смотри-ка, как ладно у нас работать пойдет». «Втроем самое любезное дело — пилить. Двое у пилы, один при топоре и прикладке». «Да мы лом сломаем, больше, чем по рублю в день вышибать будем». «Коли себя не пожалеем! Право слово! Поговори-ка об этом сегодня с графиной. нет «Нет-нет! Меня деменские бабы смехом со света живут!» «Да что тебе их смех-то? А уж как бы у нас хозяйство-то пошло! Харч был бы первый сорт! Чайник бы купили, чай пили, уху каждый день хлебали бы! Я на рыбную ловлю охотник первый сорт, а нет у меня помощника! Прохоров он позовешь рыбу ловить, а он в кабак!» А то так, сидит у костра и на гармонии играет. Право слово, Ариша, подумай об этом, подумай и поговори с Аграфеной. Да ведь пересуды начнутся. Опять пересуды, — воскликнул Андрей. Да какие могут быть пересуды, коли две девки и один парень в компанию встали? Вот как то одна при мне была, ну тогда сомнительно. А то ведь ты с Аграфеной, ну поговори с ней. Арина потупилась, ей и хотелось соединиться для работы с Андреем, и боялась она насмешек. — Мне стыдно и говорить-то с ней, Андрей Никифорович, — проговорила она. — А графена тоже может, бог знает, что подумать. Она соседская, она десять верст от нас по деревне. Приедем в деревню осенью, храни бог, что до тятеньки с маменькой дойдет. — Да что дойти-то может? — Ой, ну чужой роток не накинешь платок. Мало ли, какие разговоры могут быть. Ах, чудная ты какая! Ведь уж в Питер тебя послали, так знамо дел не в монастырь. Нельзя же здесь, в Питере, при работе с одними только бабами да девками вязаться. И шли вы из деревни на огород в работу. Да на огороде-то наполовину бы с мужиками пришлось работать. Арина подумала, что Андрей говорит правду и не возражала. — Ну, хочешь, я сам об этом поговорю с графиной? — продолжил Андрей. Она, наверное, согласится. Прямой расчет. Арина опять подумала и уже с улыбкой отвечала. — Ну, поговори. Только ты ей так же правильно, как и мне. Да — душ уж я умею разговоры разговаривать. Они дошли до шалашей. Андрей остановился за поленницами, схватил Арину за обе руки и принялся их раскачивать, говоря с улыбкой. — уж как, ладно, заработаем-то, когда вместе сойдемся. Страсть! Арина не вырывала своих рук и тоже улыбалась ему. Постояв так с минуту, они расстались. Андрей пошел к своим поленницам, а Арина к товаркам. Товарка она застала отдыхающими после обеда. Из-под шалашей торчали только их голые ноги. В послеобеденную пору на берегу реки Тосны появился плотный откормленный человек с широкой русой бородой, одетый в синюю чуйку, Фронтовские сапоги с гармонией у основания голенищий в купеческий картуз. Он шнырял между поленницами дров, подходил к пилившим дровам мужикам и женщинам и, заговаривая с ними, по какой ряде они пилят, предлагал, не хотят ли идти к нему на огород в работу. Предлагал он паденную плату, предлагал и помесячную. Появление этого человека тотчас же огласилось среди пильщиков, и произвело настоящий переполох. Те из пильщиков и пильщиц, к которым он еще не подходил, бежали отыскивать его, дабы повидаться с ним и узнать, почем он рядит. Слухи о ряде распространились, разумеется, преувеличенные. Говорили, что он сманивает мужиков по шести гривен, а баб по полтине в день и на хозяйских харчах. Вести эти дошли и до демянских женщин, к которым он еще не подходил, и некоторые заговорили, доказывая, что таким случаем надо обязательно воспользоваться. В особенности суетились рыжеватая Марья и ее сестра Ульяна, коротенькая и плотная, как тумба, женщина, не особенно ревностной при дровяной работе. — Полтину в день и на хозяйских харчах. Конечно же, надо бежать скорее к нему и наниматься, — размахивала Марья руками. «Здесь-то горб гнешь-гнешь, бока ломаешь-ломаешь, а поскольку мы вырабатываем-то? На круг-то еле шесть гривен в день придется, да еще кормись на свои. А жизнь собачья. Я вон ноги застудила, из холодной воды дрова таскавши. Ни у тебя ночлега настоящего, ни пищи. Спим хуже псов, прости господи. И сверху-то тебя дождик мочит, да и с боков подтекает. Да что говорить-то, жизнь каторжная и работа анафемская». — На огородь то жизнь куда как лучше, да и работ легче, — поддакивала ее сестра Ульяна. — Теперь, че ежели на здешней работе, какой-нибудь перепадет лишний пятачок в день, так и пропади он пропадом. Лучше ж мы в теплой избе будем жить, и харч у нас настоящий будет. Они уже хотели бежать отыскивать огородника, но он сам подошел к ним. Подойдя к ним, он тронул картуз, что обозначало поклон, и произнес. — Бог на помощь. Спинт поди, в достуль раскачали. Да, работа нелегкая, отвечала Анфиса, коловшая дрова. Перестала колоть, выпрямилась и, бросив топор, начала поглаживать бока. Каковский будь-то, из каких местов? Есть Демьянские, а есть и боровические. — Все равно из одной губернии, из Новгородской. Новгородская баба работы славится. Новгородская баба ломовая. Будешь ломовой. «Коли хлеб захочешь. Работаем задельно, на себя работаем». «Да нет, вообще, даже и припаденный плать. Новгородскую бабку мы очень предпочитаем, а мы огородники, огород у нас под порховыми. Не хотите ли ко мне на огород подрядиться? Сначала гряд копать, потом сажать и сеять, ну а там полоть до да поливать». Женщины побросали работать и слушали. — Ну душ, в огородной-то работе порядка известный, — заговорили они. — куда куда как легче здешней, — продолжал огородник. — Только разве что вот гряды копать, а гряды сделают, так работа шаль, хоть для барышни так впору. — Ну, тоже и с лейками повозиться во время поливки. Колежи с утра до, до вечера в одной руке лейку таскать, а в другое ведро, — возразила Анфиса. — Работала я по огородной-то, знаю. — Да ведь за почесывание да за заковырения в ноздре, милая, денег никто не платит, — отвечал огородник. — И это точно, — проговорила Марья. — Это что говорить? А почем рядом — Упадённые жили так тридцать копеек, помесячно восемь рублей и наш харчи. — А как же, голдят ты здесь, что по не в день нанимаешь, — сказала Ульяна. Огородник улыбнулся. — И не слыхивля о таких ценах. Да вот сейчас на Володушской баб прибегала и рассказывала: колокол где-нибудь льют, вот и пустопорожний язык чесальные звоны пускают. А ты попросил того, кто нанялся? Правда, по не особенно идут, а по месячному так я уж вот и семь паспортов баб их пособрал и все по восьми рублей. Огородник вытащил из-за пазухи пачку паспортов и показал их в удостоверение. — Конечно, идут такие, которым надоело здесь ломт ломать около дров, а захотелось при хороших харчах да в теплой избе ночевать, — продолжал огородник. — Харч у нас хороший, два раза в день чаем поем. — Да восемь рублей, уж больно дешево, — заговорили женщины. — Ведь это ж меньше, чем по три грибника в день, а здесь мы и по три четвертака в день вырабатываем, да вон еще суляться прибавить по пятачку за сажень. — Да вы-то что здешняя-то работа только до Петрова дня, а наша, огородная работа, почитай, что до крест воздвижения. — Да перед Петровым-то днем всегда можно на покос пойти. По покосам-то, вон, говорят, в здешних местах по полтине платят, которые баб с граблями, а которая, ежели косить, умеет. — Ну, да пойди, повидайся с полтиной-то покос. Сладко поешь и где-то сядешь. Про такие центы и не записан нигде, — махнул рукой огородник. Ну, да я не неволю. Пять баб мне еще требуется. Кто хочет на работу полегче перейти, тот приходи в трактир в Ивановское и приноси паспорт. Я вечернего парохода буду в трактире ждать. Паспорт передашь мне, милости просим. На смену паспорта, пожалуй, рубль задатку дам, закончил огородник и медленно зашагал от поленницы дров, поднимаясь вверх на берег. — Да ведь в городу-то, на огороде, надо при прописке паспорта рубль больничных отдать! — кричали ему вслед женщины. — А мы за городом. У нас прописка точно, что требуется, а вот больничных не берут. Ну, думай, кто хочет, и приходи в трактир. Обернувшись, крикнул им в свою очередь сверху берега огородник и опять зашагал. По уходе его демянские женщины начали обсуждать, как им быть. Прежде всего они справились у нанявшихся на огород соседей попилки, почем те нанялись. Оказалось, что мужик нанялся всего один, да и то потому, что был с женой. Нанялся он за десять рублей, а бабы подрядились по восьми рублей в месяц. Мария и Юльяна подумали и решили уходить на огород. К ним примкнула еще одна демянская женщина. — Прямо от собачьей жизни уходим, — говорила Марья. — Помилуйте, на холду дрогнешь, под дождем мокнешь, настоящих харчей, что не работаем здесь, так в глаза не видали. — Конечно же, на огороде-то лучше, а все-таки настоящее место с пристанищем, — поддакивала ее сестра Ульяна. Остальные женщины решили остаться. — Добра добра не ищут, да здесь все-таки выгоднее, коль поднасадиться хорошенько, — сказала Анфиса. — Само собой, — поддержала ее Фекла. — А что до дождя, так и не сахарные не растаем, да скоро уж тепло начнется. — Пойдем с нами, Ариш, пойдем, Аграфен, — приглашала боровических девушек Марья. — Ну, что вам, молоденьким, зря на сырой земле здесь валяться. — Нет, я не пойду. — Пришла, так уж здесь и останусь. Народ галдит, что скоро здесь запилку по пятачку за сажень прибавка выйдет от приказчиков, — отвечала Арина. Марья усмехнулась и кивнула ей. — Ну да, конечно, оставайся, — сказала она. — А я-то дура, что зову тебя. Уйдешь ли ты от своего Андрея-то? Тебе нужно с ним лизаться. Арина вспыхнула. — Да как ты смеешь, подлый Андрей, меня попрекать? — закричала она. — Видела ты, как я с ним лезалась, Видела? — Видать-то не видала, а уж, конечно, он твой ненаглядный. Иначе из-за чего же он тебе подсолнухи-то покупает? Началась перебранка. Через полчаса три демянские женщины потребовали расчета Анфиса Анфисы и стали считать напиленные дрова. Анфиса сходила с ними в деревню к приказчику, выручила их паспорта Получила от комиссионеров счет работы три рубля и рассчиталась с уходящими товарками. Те распрощались со всеми и отправились в село, в трактир, вручать огороднику свои паспорты. Под вечер, как было условлено, к Арине и ее товаркам пришел Андрей. Он принес в подарок пяток как у и три платички, вздетые на мочалку за жабры, и, подавая их Анфисе, сказал «Уволей-неволей, целый день сегодня рыбу ловлю». — С товарищем Прохором просто сладу нет. Не работает да и что ты хочешь. Одному какая же работа с пилой? Вот и вам рыбки принес. Кушайте с приятством. — Спасибо, спасибо тебе, Андрей Никифорович, — заговорили женщины. — А за это уж Прошку благодарите. Он подлец причинен, что я рыб днем наловил. «Чертит — Чертит? — спросила Анфиса. — Да, целый день в кабаке сидит что было из одежи пропило, из сапог в лапть перерядился рассказывал андрей и взглянув на Аграфену, сказал ну что ж пойдемте опять рыбу ловить девушки. очень уж я разловился графин сбирайся лодку обещал дать мне дровяной сторож кузьма надо только пониже дровяной запруд спуститься да там и ловить а сетку у соседей возьмем а посмотрела на товарок и отвечала другие бабы поедут так и я поеду чего ж не ехать? — Дур, девка, да как я еще кого-нибудь в лодку возьму, коли лодка челна и только двоих поднимает? — Врешь, врешь. Я сама видела, как Кузьма втроем ездил. — Да втроем-то уж еле-еле. — Ариша поедет, так и я, пожалуй, — сдавалась Аграфена. — Да что тебе, Ариша? — откликнулась Арина. — Мне пока светло, да Илья надо до себя заштопать. Изорвалась я вся. — Да поезжай, груш с ним одна. Ну, что тебе? — стали уговаривать ее женщины. — Полови рыбчить на артель. А графена поломалась и согласилась. Но когда она и Андрей, захватив у соседей сетку-путаницу, отправились к лодке, у Арины так и екнуло сердце. Хоть и сама она подговорила Андрея, чтобы он поговорил с графеной насчет того, чтобы ей, Арине и Аграфене уйти из артели Анфисы и соединиться для работы с Андреем. Но при мысли, что Андрей будет в лодке наедине с Аграфеной, ревность так и заговорила в ней. Принялась она вдевать нитку в иголку, но нитка не вдевалась, руки тряслись, и сама Арина то бледнела, то краснела. Наконец она не выдержала и побежала догонять Андрея и Аграфену. Догнала она их, садящихся уже в лодку. — Стойте, стойте! я надумалась вместе с вами! — крикнула она им. — Ну, вот и ладно, — отвечал Андрей, собравшийся уже отчаливать от берега и попридержал лодку, упершись в воде веслом. — А я уж переговорил насчет того с Аграфеной-то. Она согласна, кольеж ли ты будешь согласна, — прибавил он. — Согласна, Груша, — радостно спросила Арина Аграфену, садясь в лодку и, получив утвердительный ответ, сказала. — Ну, вот и ладно. А только и при цыгане, жена же нас за это деменские бабы. — Не про цыганят. Настоящие цыганки Марья да Ульяна на огород ушли, — отвечала графена. — Теперь некому цыганить. Я вот рассказывал Андрею, что от нас три бабы на огород ушли. Так он говорит, что через это самое, наверное, завтра прибавку по пятачку с сажей нерабочим объявят. — Как пить дать объявят, — подтвердил Андрей. — Потому как на огород сегодня человек пятнадцать ушло, да многие на кирпичные заводы собираются уходить. Кирпичные заводы теперь заработали, а там ведь все-таки и работать легче, да и суша. Сегодня уж кое-кто ходили к приказчику и просили прибавку. Обещал подумать и поговорить с комиссионером. Да прибавит по пятачку-то, нельзя теперь не прибавить, иначе половина народа разбежится. Рыба ловилась плохо. Андрей раз в шесть опускал в воду сетку путаницу, При помощи графена и Арины вытаскивал ее, но поймал только пару маленьких щук да несколько уклеек. Пробовал он ловить и на дорожку, исполосовал реку взад и вперед, но в результате была только третья небольшая щучка. — Надо домой вернуться, — решил он. — На удочку-то и то лучше ловится. Арина и Аграфена не возражали, и он поехал сдавать лодку. К шалашам подруги возвращались молча. Арина соображала, как объявить товаркам, что она и Аграфена уходят от них. Помимо боязни, что женщины попрекнут ее Андреем, она чувствовала расположение к Анфисе за то, что та принимала участие в покойной Акулине, когда Акулина была больна, и боялась своим уходом обидеть Анфису. «Вот что, Груша, скажи уж лучше ты бабам, что мы уходим, но у меня язык не поворачивается. Право, совестно!» Начала Арина, обращаясь к товарке. — Да, конечно же, скажу. Какая тут совесть? Всякий ищет, как ему лучше. — Отвечала Графена. Нет, я тоже и к тому девушка, что ведь и обидно им, что вот мы работали-работали вместе, и вдруг ни за что, ни про что уходим. — ты ни за что, ни про что уходим. Да и путаница в большой артерии выходит. Одни не работают, другие работают, а дележка пополам. Вернувшись к шалашам, Аграфена высыпала перед Анфисой и Фёклой, сидевшими около костра, рыбу из подола платья и сказала. — Нате вот завтра хлебово. Завтра похлебаем с вами последний раз вместе. Да уж и увольте нас из компании. Я и Арина уходим. — Как уходите? Куда уходите? — воскликнула Анфиса. — С земляком Андреем вместе будем работать. Прохор теперь пьет, Андрей остался один, так мы с ним. Ну что ж, с катертью дорога. Насильно мил не будешь. А только не лучше ли было бы Андрея к нам в артель пригласить? Неладное дело, Анфисушка, идет, когда артель велика. Мы ссориться не будем, а разойдемся по-хорошему, — продолжала графена. Хозяйство, какое у нас есть, так мы поделим. У вас пусть останется котелок, а деревянное ведерко с собой возьмем, чашку одну с блюдечком возьмем и две наши ложки. Так честь честью и будет. Анфиса взглянула на Арину и спросила. — И ты, Арина, уходишь? Арина потопилась и отвернулась. — Да что ж одной это оставаться без землячки? Пойду и я, — проговорила она тихо. — Ну что ж, совет вам на да любовь с Андрюшкой, — сказала Фекла. Арина вспыхнула. — Ты этого, Фекла Степановна, не говори. Никакого тут совета и любви нет, вот что просто уходим из-за того, что он земляк наш. Дура, девка, да ведь и земляком, совет до да любовь еще лучше водить. Ох, оставь, пожалуйста, довольно, надоело. Остатки вечера Арина и Аграфена провели со своими демянскими товарками в натянутых отношениях. Арина что-то молча поштопала около костра, Аграфена вычистила песком и вымыла котелок, Потом выстирала рубаху Андрея, выполоскала ее, вздернула на шест, продев ее в рукава, и повесила на ночь сушиться между двух поленниц. Наутро перед обедом Арина и Аграфена рассчитались с Анфисой, пообедали вместе с демянскими женщинами и ушли к Андрею. — Не забывайте уж нас-то! — кричали им демянские женщины. — Да ведь под боком у вас пилить-то будем! Заходите и к нам! — отвечала Арина. Новая маленькая артель, состоящая из Андрея, Арины и Аграфены, заработала с особым рвением. Дрова вытаскивали из воды они все вместе, пилили их и кололи, меняясь в работе. Андрей сложил для девушек второй шалаш, тщательно окопал снизу маленьким валом, на крышу положил пластины дерну. Девушки сложились и купили железный чайник. Работа шла настолько успешно, что можно было позволить себе некоторую роскошь и пить чай каждый день. Явилось некоторое хозяйство. Около двух шалашей, Андрей спал в одном шалаше, девушки в другом, всегда можно было видеть деревянное лукошко с чайными чашками, ведро, котелок, чайник и прислоненную метлу. Место около шалашей девушки держали чисто и подметали. Тут же стояли удочки. Артель, отработавшись каждый день, удила рыбу. Рыба попадалась мелкая, но все-таки служила хорошим добавлением к пище. От шалаша к шалашу была протянута веревка, и на ней сушились выстиранные полотенца сшитыми концами и рубахи. Видна была домовитость. Из кумачевой трепицы от старой рваной рубахи Андрей сделал даже подобие флага и воткнул его на поленницах дров над шалашами. Тут же поставил он вертушку из щепок, которая вертелась при ветре. Погода становилась теплее, вешнее солнце пригревало сильнее и сильнее, по ночам все еще было иногда холодно, но утренники были уже слабее и зябнуть особенно сильно не приходилось. Увеличилась и задельная плата. Дня через два после того, как огородник переманил на огород человек пятнадцать пильщиц, рабочие отправились к приказчику и стали просить прибавки к задельной плате. Приказчик видел, что народ убывает с работы. Кроме огорода, рабочие уходили и на кирпичные заводы, где уже начиналась работа, так как земля уже оттаяла и можно было свободно рыть глину. Приказчику ничего не оставалось, как прибавить к задельной плате запилку дров по пятачку засажень, что он и сделал. Выгрузка дров осталась в прежней цене. По случаю прибавки среди рабочих явилось ликование. Мужики запили с радостью и пропили целый день. Те, которые пилили вместе с женами или с любовницами, подставили своим подругам под глазами синяки. Андрея тоже несколько раз тянули на деревню в кабак, но он не пошел с мужиками. Прибавку же за отдельной платы все-таки пожелал чем-нибудь отпраздновать. Сходил на деревню, купил пару пива и распил их около шалашей со своими товарками. Арина и Аграфена не могли отказаться от пива и выпили по чайной чашке, спрыснув прибавку. Теперь уже артель, имея собственные принадлежащие Андрею пилу и топор, Получала по 35 пяти копеек за каждую распиленную сажень дров в три с половиной оршина длиннику и при неустанной работе могла зарабатывать по 80 копеек в день. Бывали дни, когда они считали, что заработали и по рублю. Андрей, Арина и Аграфена жили согласно, не ссорясь. Андрей по-своему ухаживал за Ариной, оставаясь с ней наедине, пощипывал ее, похлопывал по плечу и по спине, целовал иногда, но, как сообщала Арина своей товарке о графине, не озорничал. Арина, сидя раз с ним наедине, спросила его, — Ты что же это все ластишься-то ко мне? Свататься будешь, что ли? Андрей помолчал и отвечал, — Дай срок до осени дожить. Поедем в деревню по осени, поговорю со стариками, так и сватов зашлю. Арина тоже подумала и сказала, «Сватами после посватаешь, а ты теперь сватай, коль я тебе люба, да люба то «Да Люба-то Люба, ты девка ладная, работящая, да заковыка одна есть». «Какая такая заковыка? Из богатого дома будешь невесту брать, так из богатого дома за тебя не отдадут, потому ведь и ваш дом ослабше». «Другая есть заковычка». «Врешь, никакой заковычки быть не может». А коли есть, то говори скорее какая, а то зачем же ты меня дразнишь? Да жребий солдатский мне в ноябре вынимать, вот в чем закавычка. Двое нас у отца, я да брат подросток. Не выну солдатского жребия или освободят меня, ну тогда зашлю сватов. А пойду в солдата так какое ж сватовство-то? Арина задумалась, глаза ее сделались влажны. Андрей обнял ее и спросил что я тебе так люб? Кабы не люб был, так не говорила бы. А то ведь я без стыда, прямо. Ты думаешь, легко это девушке? Через минуту Арина прибавила. Ты все-таки посватайся. Тогда уж я тебя женихом считать буду. Да как свататься-то? А вдруг солдат? Ну и что ж такое? Буду я солдаткой. Вашему же дома польза. Вам же работницей буду. Тебя дожидать в деревне стану. — Нет, Арина, так не подходит. Не буду я в доме, так мои старики съедят тебя. Да и вернусь ли я и с это? то Не попаду в солдаты. Моя-то желанная, и тогда пойдем под венец. Арина опять помолчала. Андрей гладил ее рукой по спине. — Оставь, тогда нечего мне с тобой вязаться. Отстранила она его руку и отодвинулась. — Да чего ж не вязаться-то? «Миловаться будем по-прежнему, ведь уж к Рождеству-то все скажется и будет известно. Не попаду в солдат и поженимся. Попаду, поплачем и разойдемся», — говорил Андрей. «Шутка, до Рождества ждать и все миловаться. Нет, надо покончить», — отвечала Арина. «А хочешь покончить, так, стало быть, не люб я тебе. Из-за того-то и надо покончить, что люб». Он опять подсел к ней. Она обняла его и заплакала. — Я, Андрей, греха боюсь. Все мы вместе, вместе, ведь, может, и грех случится, — прошептала она. — А я не хочу так-то. Как я тогда тятеньке с маменькой глаза покажу? Они меня со свету живут. Андрей опешил, опустил руки и молчал, но через некоторое время сказал. — Ну, грех случится, так тогда прикроем. Не погнушаешься солдаткой быть, так будь. Одно вот, старики мои, и от стариков твоих всякую напасть снесу. — Ну, куриток так, ладно. — Сватаешься? — весело взглянув на Андрея, спросила Арина. Да — Душ уж сватаюсь, сватаюсь, но у тебя в болото. якая ведь ты девка какая, ладная и ласковая. Никаких слов супротив тебя говорить невозможно. Отвечал он и притянул к себе Арину, но тотчас же встрепенулся и стал подниматься с земли. Из-за поленец дров выходила аграфена. Она ходила в мелочную лавочку на деревню и возвращалась с хлебом и крупой для варева.